История 80-я. Смена школьной формы. Период, когда мы меняем нашу школьную форму, такой захватывающий, не правда ли? Не мог бы ты не поднимать эту тему в разговоре со мной? Ничем не могу помочь. Будь здесь кто-либо другой, меня сочли бы возвращёнцем. Нет, честно, я в тупике. Ты вообще знала, как сильно парни ждут того самого момента, когда девушки меняют зимнюю форму на летнюю? Разве камбростан не смогло бы понять твои чувства? У нас неразные взгляды. И в отличие от неё, Я нахожусь в неменьшем восторге, когда девушки меняют летнюю форму на зимнюю. Разве девушки в пальто не прекрасно? Единственный в мире парень, который вон не разочаровывает девушки в тёплой одежде это Раги Каёми. Так что ты из тебя Раги-сан. Думаю, что с точки зрения девушек не существует парня более удобного, чем Раги-сан. Что? Раги-сан, тебе даже не важно, меняет ли девушка школьную форму? Даже если девушка слегка изменит причёску, ты уже будешь в восторге, верно? Честно говоря, да. Как же сильно ты подвержен веяниям моды. История восемьдесят первая. Спортзал. Раз уж мы говорим о спортзале, то лучше собеседника чем-то не найти, верно, Камбару? Почему бы и нет? Можно и со мной об этом поговорить. В конце концов, баскетбол обычно играет в спортзале. Ну да, если играть на улице, то неравномерный отскок мяча от земли осложняет видение. В общем, у тебя есть что рассказать о спортзале? Хе-хе, ну раз так, Араги-сэмпай, как вам такое? Под потолком нашего спортзала есть несколько застрявших волейбольных мячей, не так ли? Ну да. Мячи, которые после подачи улетели в потолок. Причём опасно, когда такие мячи потом срываются и падают с потолка. На вот в нашем спортзале под потолком находится ещё и куча баскетбольных мячей, которые я туда закинула. Это же опасно. Это все пережитки того периода, когда я пыталась придумать новый бросок. Хе-хе. Подумать только, что я наконец могу об этом рассказать. О, жаль, слишком поздно. История восемь старая штормовое предупреждение. В сезон тайфунов я радуюсь, когда из-за тайфуна отменяют занятия в школе. Думаю, что могу тебя понять. Когда сообщение об отмене занятий не приходит в 8:00 утра, необходимость идти в школу под проливным дождём немного угнетает. Ты из тех людей, которые становятся очень счастливыми или очень грустными по любому поводу, верно? Но когда из-за тайфуна выбивает окна, это довольно весело. Весело? А когда в предупреждении о тайфуне написано, что волны будут не очень большими, то немного грустно. Беру свои слова обратно. Я больше тебя не понимаю. История 183. Дежурство по уборке. Синзега Харасан часто пропускает уборку, не так ли? И не только уборку, она умеет пропускать практически всё. Даже я не могу сравниться с ней в мастерстве прогулов. Если так вспомнить, то каждый раз во время большой школьной уборки она сбегает на приём к врачу. Она так не любит убираться? Не в этом дело. Просто ей не нравится работать в коллективе. На деле она не просто аккуратна, а скорее даже невротична. Я бы сказал, что она очень любит уборку. У неё дома до странного чисто, никакого мусора нет даже вокруг её квартиры. Ей и правда не стоит заходить в комнату Камбрусан, да? В конце концов, в дуэте из Вальгаллы соблюдён удивительный баланс. История 84. Майская хандра. Нитян, ты когда-нибудь страдал от майской хандры? Учебный год в Японии начинается в апреле, обычно не позднее 10 апреля. Однако уже в конце апреля начинается золотая неделя, Период праздника, в который воспринимается как небольшие каникулы. Те, кто ещё не успел адаптироваться к изменениям до конца апреля, во время золотой недели расслабляются и ощущают острое нежелание возвращаться в школу или университет, что и называют майской болезнью. Зависит от того, что ты подразумеваешь под майской хандрой. Если депрессия от того, что ты не можешь привыкнуть к новой среде, подпадает под определение майской хандры, то у меня весь первый год в старшей школе был таким. Ага. А что насчёт тебя, цуки хитян? Ты чувствуешь себя немного подавлено, когда, к примеру, твой класс меняется. Для меня весь город всё равно, что мой класс, поэтому до тех пор, пока я в нём, моё окружение не меняется. Тебе не кажется, что у тебя слишком уж широкий круг друзей? История 85-я. Игры с мячом. А это значит, что с вами снова я? А ты умеешь играть во что-то, кроме баскетбола? Если это что-то, во что мы играем в старшей школе, то да, на базовом уровне. А вы, Арараги Сэмпай, вы хорошо в играх с мячом? Я на среднем уровне, наверное. В играх с мячом я особо не стараюсь. Здесь для меня важнее просто поучаствовать, что-то в таком духе. Хотя в этом году у меня от соревнований остались приятные впечатления. Почему? Я смог поболеть за Ханакаво, которая была в спортивной форме, да ещё и на публике. Араги-санпай, даже для вас это как-то история 86 влюблённость. Хачикудзи, давай поговорим о любви. Нет, спасибо. История 87 Учительская. Учительская есть какой-то свой ужас, тебе так не кажется? Да, в среднюю школу то же самое. По сути, это ощущение мировоззрослах. Ага. Даже когда меня туда вызывают, я никогда не хожу. Хм. Ты, конечно, тихая и застенчивая, но определённо не серьёзная, не так ли? История 88. -я. Утренняя лозейка. Ханакава-сан так часто получает различные награды за на утренние ления, ик не правда ли? Да, её так часто награждают, что я даже представить себе не могу за что именно. Мы так часто слышим об учениках, которые падают в обморок, слушая учительские сентенции, но вот мне интересно, сколько из них упало в обморок, пока Ханекава-сан получала свои награды. Мне тоже это интересно. История 89-я. Классное собрание. В нашем классе, похоже, вообще не было классных собраний, да? В конце концов, то, что может в будущем стать проблемой, Ханекава всегда решает заранее. Получается, что у всех её одноклассников таким образом автоматически увеличится время на самостоятельную работу. Дожнё ловко как-то. Ханакава даже делает нам специально распечатки для самостоятельной работы, не так ли? Может быть, нам следует сделать её персонажем и следующего классного собрания? История 90-е волонтёрства. Каёми, вы вдвоём частенько проводите разные волонтёрские мероприятия на выходных, верно? Ага, я бы даже сказала, что волонтёрство Это одно из основных направлений деятельности огненных сестёр. Мы умеем не только устраивать разборки, знаешь ли. Благодаря этому мне не приходится лишний раз за вас беспокоиться. Можно даже сказать, что мы тем самым создаём себе идеальное алиби. Если мы продолжим, как обычно, делать добрые дела, то люди закроют глаза, когда мы устроим какую-нибудь разборку. До чего же у меня прогнившая сестра. История девяносто первая. Проверка сумок. Если не сможешь, то не отвечай. Много хоросан. Как тебе приходится блефовать, чтобы избежать проверки своей сумки? Что ты имеешь в виду? Что необычного в том, что у старшеклассницы при себе имеются канцелярские принадлежности? Дело в их количестве, знаешь ли. Не о чем беспокоиться? В конце концов, это же не школа для девочек. Поэтому они не могут заглянуть под мою юбку. А, теперь понятно. Хотя однажды я была очень близка к провалу, когда мой круглый транспортир почти обнаружили. Меня в тот раз даже холодный подпор шип. Если бы меня спросили, для чего я его использую, я бы не смогла ответить. Итак, для чего ты его используешь? История девяносто вторая. Подготовка к тестам. Что касается тестов, то я собираюсь спросить о том, чего, по моему мнению, ты не делаешь, Ханекава. Ты когда-нибудь забрела в последнюю минуту? Нет. А как насчёт не спать всю ночь? Не. А почему? Потому что ночью я хочу спать. Нет? Логично. История девяносто третья. Коридор. Раньше меня бывало выставляли в коридор. «Серьёзно? В наши дни?» «Ага. Мой классный руководитель очень строгий, знаешь ли. Если он тебя выставит в коридор за то, что ты что-то забыл, то ты ещё легко отделался. Меня однажды даже заставили стоять на столе. Мне в тот раз так неловко было». «Но разве это не мешало тем, кто сидел позади тебя? С твоим-то ростом, если ты встанешь на стол, то позади тебя будет видно только тем людям, которые без лестницы лампочки меняют, не так ли?» «Эээ... Нет, Нитин. Я сомневаюсь, что на это можно смотреть таким образом». «Почему?» «Я сказала, что меня заставили стоять на столе». Но на самом деле это была стояка на руках. Это была твоя инициатива, так ведь? Дело было не в том, что у тебя строгий классный руководитель, просто ты сама решила поднять планку, я прав? Ну разве я не крутая моя захистка? Что за безудержная харизма? История 94. Путешествие. Когда человек поступает в старшую школу, это значит, что он становится почти взрослым. Так что скажи, Раджесан, ты когда-нибудь отправлялся в путешествие с друзьями? Ты меня об этом спрашиваешь? Сколько же в тебе жестокости. Даже если твой ответ нет, то ведь никогда не поздно начать. Разве не весело было бы отправиться на море вместе со всем горем Амарараги? Давай прокричим вместе «Море!» Если так подумать, то я и море-то никогда не видел. Ау. Если бы кто-нибудь мне сказал, что море не существует, то я бы ему поверил. Ох-ох. Но я играл в реке со своими сёстрами, когда был маленький. Если есть реки, то должно быть и море. Река! Река! Вот это бодрость духа! История 95-я. Признание. Слушай, Ханакава, мне это просто пришло в голову. Так, ис чувство любопытства. Тебя когда-нибудь признавали в любви? Не похоже, чтобы это было чистое любопытство. Просто ответь да или нет. Нет. Не думал, что ты действительно ответишь. Если ответ может поставить тебя в ступор, то лучше вообще не спрашивать. Прости. История 96-я. Доска объявлений. После окончания тестов список 30 лучших учеников вешивается на доски объявлений, так ведь? Такие люди, как ты, Ихан и Кава, почти всегда присутствуют в нём. Ты гордишься этим? Если бы я сказала ни капельки, то это было бы, конечно, ложью. Но не стану отрицать, что когда я вижу такой список, то у меня такое чувство, будто меня разоблачили. Да ладно. Ты настолько печёшься о персональных данных? Дело не в том, что я правильно ответила на 99 вопросов, а в том, что теперь все знают, что допустила одну ошибку. Ах, вот что ты имела в виду. Нет никого, кто остался бы мотивированным, увидев результаты ХНКа в Осан, поэтому, на мой взгляд, эффективнее было бы вывешать список 30 худших результатов. Это было бы слишком жестоко. История 97. Карманные деньги. Тратить деньги на покупку сладостей запрещено нашими школьными правилами. Я бы хотел, чтобы они перестали концентрировать своё внимание на подобных вещах. Если придерживаться всех строгих правил, то старшеклассникам запрещается заходить в закусочную или кафе без взрослых. Да что за идиотские правила? Они хотят, чтобы мы, растущие организмы, умерли с голоду или что? Они хотят, чтобы мы просто потерпели до дома. То время, что ты проводишь между выходом из школы и возвращением домой, это своеобразный урок жизни. Хм. Кроме того, Рогикун, ты же не растёшь, не так ли? Что ты только что сказала? Это не так. Поверить не могу, что Ханекава-сан смогла произнести что-то столь ужасное. Эти слова теперь будут всю жизнь терзать мою душу. Вообще-то я имела в виду твой вампиризм. История девяносто восьмая обогреватель. Зимой в наших классах ставят обогреватели. Обычно во всех городских школах ставят конвекторы. Но я предпочитаю обогреватели. Ну, есть в этом ротор что-то крутое. Да нет, я не об этом. Мне нравится ощущение. Мне нравится ощущение, будто моё тело готовят на гриле. Твой уровень мазохизма находится за пределами моего сопереживания. А, да, словно мясо запекается. Давай. Приготовь меня до хрустящей корочки. Я чувствую, как тепло проходит сквозь меня. Ты удавай, выздоравливай скорей. История 99-е. Склад спортинвентаря. Судьбоносное место, не так ли? Следующая тема. История 100-е. Выпускная церемония. Ну и последняя тема, конечно, является выпускной, да? Этот путь казался таким длинным, но так быстро закончился. Можно даже сказать, что прошло всего лишь мгновение, и сколько бы мы об этом ни говорили, всегда найдётся, что ещё сказать. С той истории просто недостаточно. Но вернёмся к выпускному. Окончательное расставание с Ханекавой, да? Боже, какой кошмар. Я обязан найти способ заставить её забрать мою вторую пуговицу. А? Это ты человек? Как всегда, абсолютно безнадёжен, не? Ханекава? Нет. Чёрная Ханекава? Не? А? Но почему? Что ты здесь делаешь? Неужели я слишком много дурачился? Я появлялся так часто, что Ханекава-сан вышла из себя? Вовсе нет. Ты разве не знал? В игре с той историей, как только ты заканчиваешь рассказывать последнюю историю, появляется странность. Вообще-то это церемония призыва Юкая. Ах, вот оно что. Ничтёшь, тебе повезло, что это я, не так ли? Что бы ты сделал, если бы тут появилась сама убийца странностей? Ну, хоть ты и говоришь так. Но твоё появление здесь тоже не сказать, что было желанным. Но же, считай это проявлением дружбы. Не беспокойся о деталях. Но ты ведь уйдёшь рано или поздно, да? Верни мне мою хозяйку. А когда эта моя хозяйка стала твоей собственностью? Э-э, в любом случае, кот, раз уж ты здесь, давай закончим это с твоей историей твоими мудрыми словами. Моими? Мудрыми словами? Но у теми словами. Разве ты уже не помнишь? Э-э, значит, ты пользуешься моей простотой, вырже свои намерения таким образом, чтобы услышать непристойные слова, сказанные с безрассудной развязностью о вот моей хозяйке, да? прекращай уже. Не надо испытывать на прочность своё этическое самообладание. Кроме шуток, ты что, правда не помнишь? Ладно, ничего не поделаешь. Повторю ещё раз. Я сейчас произнесу нужные слова, а ты просто повтори их за мной. Нанама, нанадзинана, донаребедэ, наконако и нанако, нанаханна надайна нако, наработэ наганагама. Няняме, нянядзиняня, донаребедэ, няко няко и няко няняхан, нянедэйна неко, неребедэ, неганегама. Слишком мило. Я решил не забратать велосипед и не пытаться локализовать на минутую скороговорку, ибо нет ничего лучше оригинала. Всё равно тут главное это звучание, а смысл вторичен. Но если кому интересно, то вот перевод этой скороговорки. Я наблюдал за семью 70-кубовыми мотоциклами, которые стояли под углом 77 градусов и с тяжёлым сердцем ржали как лошади. Это да, ржали в буквальном смысле.